Глава пятая. Лавку отца Колетта впервые увидела в свете уличного фонаря. Они неожиданно вышли из узенького темного переулка, по которому прошли от причала на большом канале, где их высадил нанятый лодочник. Небольшая площадь перед нарядной церковью сан моизе была ярко освещена, и Колетта сощурилась и завертела головой. Фасад церкви был украшен огромным количеством скульптур, людей и диковинных зверей, которые, казалось, двигались в неровном свете, совсем как рыбки-колетты. «Нравится?» — отец посмотрел на девочку с улыбкой. «Многие говорят, что эта церковь безобразна, и что возвели ее только чтобы прославить семью, которая выделила деньги на строительство. Но меня она всегда радует». «А это что за звери?» спросил Колетта, вставая на цыпочки, чтобы лучше разглядеть длинношеих животных над дверью. «Верблюды!» «Правда, я видел верблюдов в бродячем зверинце, и он был совсем не такой!» Отец покачал головой и усмехнулся. «Впрочем, у меня бы тоже вряд ли получилось их изобразить!» Колетта прищурилась, разглядывая верблюдов. Пожалуй, и она бы не смогла их вышить, если они действительно такие. Она оглядела небольшую площадь, с восхищением отметив аккуратно подметенную мостовую и красивые крепления для фонарей, выступающие из стен. Даже свет фонарей был чистым и золотым, не то что на улице, где она жила с мамой, там они сильно коптили. «Это что, волшебные фонари?» изумленно спросила она. Отец кивнул. «Да, все владельцы здешних лавок платят за их содержание. Это нам выгодно. Люди чувствуют себя в безопасности, а значит, магазины могут работать допоздна. Вот смотри, это мой магазин». Кулетта подняла глаза и прочитала яркую вывеску над дверью. «Маскерия Сорани». Затем она заметила маски в витрине, они сверлили ее пустыми глазницами. Девочка крепче сжала руку отца, но тот улыбался ей с такой гордостью, так стремился скорее показать ей свою работу, что она не смогла ничего сказать. Пришлось молча улыбнуться в ответ и кивнуть. Маски будто наблюдали за ними, когда они подходили к двери. По обе стороны от нее были витрины, а в них на шелковой подложке, словно ювелирные украшения, лежали маски. Почти все они были очень искусно сделаны и усыпаны таким количеством драгоценных камней, что их впору было не носить, а выставлять в гостиной какой-нибудь знатной семьи. Как они могут смотреть на нее, когда у них нет глаз? Вслед за отцом Колетта зашла в магазин, который изнутри напоминал обитую бархатом шкатулку для драгоценностей. Очевидно, в маскирию Сорани приходили только самые состоятельные покупатели. На стенах висели лампы, опять-таки волшебные, они освещали пухлые стулья с бархатной обивкой и стены, оклеенные золоченой бумагой. Отец пренебрежительно махнул рукой на роскошную обстановку. «Это все для клиентов. Настоящее сердце дома, мастерская на втором этаже, а над ней спальни». Тут он улыбнулся дочери. «Будешь смеяться, но там и для тебя есть комната. Я давным-давно подготовил ее, но тебе, наверное, покажется, что это комната для таких девочек, которые учатся танцевать с учителем». Колетта радостно улыбнулась в ответ. Он не забыл ее, всегда хотел прийти за ней. И в то же время в голове зашептал подозрительный голос «здравого смысла», Колетте вдруг показалось, что мама снова рядом. Если отец так мечтал забрать ее, почему не потрудился прийти раньше? На следующее утро колетта спала долго. Лихорадочные сборы и поездка через город с незнакомцем, который оказался ее отцом, утомили ее. Наконец, ее разбудил тишайший стук в дверь. Она села и оглядела диковинную спальню маленькой богачки. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула улыбающаяся девушка. Прошлой ночью Кулета не видела никого из домочадцев, все уже спали. Отец помог ей подняться в спальню, слабо освещенную, единственной свечой, и она сразу забралась в постель. — Вы проснулись? — тихонько проговорила девушка и вошла в комнату. В руках она держала расписной поднос с чашкой шоколада и печеньем. Колетта воображала, что именно так завтракает графиня. Она попыталась улыбнуться горничной, но заподозрила, что вместо улыбки получилась странноватая гримас. Все вокруг было слишком необычно. «Когда вы захотите встать, сеньорина Колетта», Кулетто удивленно посмотрел на нее. «Синяя «Хозяин послал Лину за одеждой для вас. Он сказал, что скоро вам сошьют что-нибудь получше, но пока сгодится и это». Девушка выскочила из комнаты и вернулась с ворохом тонкого льна и шелка нежных цветов. Она аккуратно разложила одежду на огромном деревянном сундуке у изножья кровати — «Я могу помочь вам одеться», — сказала она Колетте, которая все еще смотрела широко раскрытыми глазами. «Меня зовут Мария, сеньорина». «Колетта». «То есть, пожалуйста, зови меня Колетта». Запинаясь, пробормотала девочка, но Мария нахмурилась. «Не знаю, сеньорина», — ответила она. «Одну минуточку я принесу воду для умывания». Темные юбки служанки исчезли за дверью. Колетта откинулась на пуховые подушки и начала нервно ковырять вышивку на покрывале. Такого она не ожидала. Прислуга, шелковое платье. Вот этому противилась ее мама. Наверное, жаловаться на то, что все слишком хорошо, неблагодарность. Колетта сделала глоток шоколада и скривилась. Слишком сладко. Она поставила тоненькую фарфоровую чашку на прикроватный столик и выскользнула из постели. «Я совсем как мама», — подумала она, криво усмехаясь. «Кто станет тосковать по черствому хлебу, который приходится обмакивать в разогретый вчерашний кофе, когда можно есть сладкое печенье и запивать его шоколадом?» «Вы уже встали!» — Мария вернулась с кувшином, от которого шел пар. «Да!» Колетта решительно кивнула. «Спасибо за воду». «Вам точно не нужна помощь с одеждой?» Мария улыбнулась, увидев выражение лица Колетты. «Что ж, тогда...» Она наклонила голову, сделала еле заметный реверанс, чуть-чуть согнула колени и вышла из комнаты. Колетта крепко обхватила себя за плечи и зажмурилась. «Мария сделала ей реверанс. Ну, почти». Она изумленно покачала головой, а затем умылась теплой водой, надеясь, что от этого ее мысли прояснятся. Ей очень хотелось продолжать носить свои старые вещи, но отцу бы это, наверное, показалось намеренным оскорблением. Надев самое простое из принесенных Марии платьев, Колетта нерешительно вышла на лестницу, она даже не знала, куда идти. Когда она спустилась, откуда-то появился ее отец, Он улыбнулся и восхищенно провел рукой по ее щеке, будто гладил собаку. Колетта неуверенно улыбнулась в ответ. Ее спальня и новая одежда, все было просто чудесным, но она не знала, что от нее требуется в обмен на такую роскошь. «Сеньор!» — этажом выше свесился через перила мальчишка. «Сеньор, скорее сюда! Заклинание выходит из-под контроля!» «Я не...» — отец Калетта ругнулся и промчался мимо нее вверх по лестнице. «Значит, там у них мастерская», — подумала Калетта, глядя ему вслед. «Мне пойти за ним?» Ей никто ничего не говорил. Она пожевала кончик пряди волос, а затем пошла не наверх, а по коридору, приоткрыла дверь, которая вела в лавку, прошла дальше в сторону кухни. Там ей, пожалуй, тоже не место... Не зная, куда деваться, она снова поднялась на третий этаж и села на ступеньки, спрятавшись за поворотом лестницы. Она наблюдала, как Мария и вторая горничная Лина бегают туда-сюда и прислушивалась к болтовне и суете. Каждый раз, когда дверь лавки открывалась, раздавался мелодичный перезвон колокольчиков, и к покупателям, щебеча и кланяясь, подлетал один из продавцов, готовый показывать им маски — Одна другой красивее и дороже. Клиентов заходило много, но никто из них не был достаточно важной персоной, чтобы к ним вышел сам мастер масок. Со своего наблюдательного поста Колетта видела дверь мастерской на втором этаже. Она не открывалась все утро. Видимо, они все еще разбираются со своевольным заклинанием, Колетте ужасно хотелось взглянуть на него, но постучать в дверь она не смела. Еще рано. В полдень она обедала вместе с отцом и его подмастерьем Риццо, высоким кудрявым и надменным мальчишкой. С самого утра он сказал Колетте лишь добрый день, но постоянно искоса на нее поглядывал. С грустью Колетта поняла, что он скорее всего уже не взлюбил ее. С чего ему радоваться избалованной дочери хозяина? До ее появления он наверняка был любимчиком мастера, а теперь она заняла его место. Колетта слушала их разговор о непослушном заклинании и жалела, что не понимает загадочные мелодичные термины, которыми они пересыпали речь. После обеда она выскользнула из дома через лавку и пошла исследовать улицы в новом квартале, а за ужином ее снова ждал Все тот же разговор. Она сидела за столом, ела изысканную еду, какой раньше даже не видела, слушала и молчала. Лишь когда отец спросил, все ли ей по душе в ее спальне, она ответила «О, да, конечно». Что еще она могла сказать? Больше за весь день она не произнесла ни словечек. «Лавка отца...» Была не намного больше, чем ателье Гарриет, но находилась она на оживленной фишенебельной улице, а не на задворках. А еще в доме было больше этажей. Куской лестницы, словно ягоды на ветке, лепились комнаты в одних спали, а в других хранили разные припасы, ткани и странные вещества, которых Колетта никогда раньше не видела. Свертки, коробки и банки были подписаны разными почерками. Многие из них очень странно пахли. Ее спальня была очень красива. Настолько, что Калетти даже не верилось, что это ее комната. Скорее уж, здесь должна жить одна из тех девочек, кому она шила платье. Им с мамой часто заказывали детскую одежду, когда семья не хотела тратиться на дорогого портного. Куалетта воображала, что эти дети живут как раз в таких комнатах и разбрасывают по полу кукол, мятые шляпки и книги с вырванными страницами. Сама она намеревалась держать спальню в идеальной чистоте. Когда отец впервые открыл дверь этой комнаты, их окутал слегка застоявшийся воздух с ароматом духов. Отец объяснил, что в этой комнате никто никогда не жил. Ее берегли для Колетты. И все же, проснувшись на второй день, она все еще не верила, что это действительно ее комната, что она не просто зашивает одежду какому-то ребенку, который живет здесь на самом деле. Колетта села на кровати с пологом из плотного шелка и оглядела комнату, снова ею восхищаясь. На нежно-розовых занавесках на кровати были вышиты букетики из ярко-розовых и зеленых цветочков. Вечером она не стала задергивать полок. Спать в шелковой пещере ей не очень хотелось, было бы нечем дышать, а еще она бы постоянно думала о маме. Было еще рано, но Колетта решила не валяться в постели, хотя никто не заставлял ее вставать. Как странно, еще недавно она была трудолюбивой портнихой, а сегодня она избалованная единственная дочь известного волшебника. Известного и, похоже, очень состоятельного. Когда отец сказал ей, что он мастер масок, Кулетта представила себе ремесленника, как те портные и шляпники, мимо чьих лавок она ходила каждый день, как мама, которая зарабатывала на жизнь своим трудом. Однако не таким был Джакомо Сурани, первый волшебник, создатель масок в городе. Винсанские придворные готовы были платить целые состояния за маски от Сурани. В доме и в лавке отца Калеты работали подмастерье, два продавца, рассыльный, кухарка и две горничные, Мария и Лина. Мария, которая вот-вот должна была принести воду для умывания, Очевидно, была лишь на пару лет старше Колетты. Горничная всегда была исключительно вежлива, но наверняка ей тоже все это казалось странным. «Зачем ей мне прислуживать?» — думала Колетта. «Она знает, что я к этому не привыкла. Наверняка они с Линой посмеиваются надо мной на кухне». Колетта рассеянно провела пальцем по вышивке на покрывале. Здесь были вышиты те же букетики, что и на занавесках. Девочка решила, что она бы вышила их совсем не так. Здесь был орнамент. Одинаковые букетики бесконечно повторялись. Но как на самом деле выглядят эти цветы? Кулетта даже рассердилась. В эту вышивку вложено столько труда. Долгие часы сидеть с иголкой, день за днем напрягать глаза, колоть пальцы до крови и терпеть вечную боль в плечах. Кулетта почти видела ее, «Бедняжка в какой-то мастерской щурится на узоры из цветочков в тусклом свете свечи. Разве она не могла просто посмотреть на настоящие цветы?» Колетта вздохнула. Наверняка та вышивальщица была голодной и усталой, и боялась своей хозяйки. Ей дали образец узора, и она послушно повторяла его, и в ее пальцах не появилась магия, чтобы оживить рисунок. «А если бы появилась...» Она бы испугалась так же, как и я, подумала Калетта. Но мне повезло, я не стану отказываться от волшебства. Впервые она ощутила благодарность. Мне и правда очень повезло, хотя сейчас трудно это прочувствовать, когда больше мамы нет рядом, но, по крайней мере, я не одна. Она кивнула сама себе и сжала кулаки, смяв расшитое покрывало. Шелковые нити высвободились из узора и начали наматываться на ее пальцы. Колетта охнула и отдернула руки. Нити беспомощно закачались в воздухе, оставшись без магии, которая вытащила их из узора. Они словно понюхали воздух, а затем упали и остались лежать на покрывале. Колетта в ужасе уставилась на нити. Бездушный, скучный орнамент ей не нравился, Но покрывало явно было дорогим, а теперь оно испорчено, и через минуту войдет горничная и обязательно это увидит. «Давайте обратно!» — зашипела колетта нитком, но ничего не произошло. Выдернутые нити просто лежали на покрывале, и вид у них был потрепанный. Девочка нехотя положила на них руки и тут же почувствовала, как нити начинают извиваться, щекоча кончики ее пальцев. «Возвращайтесь на место! Вы сами знаете, куда! Как было раньше, в эти дурацкие букетики!» «Ну же!» — она сердито шлепнула ладонью по атласу. «Скорее! Пожалуйста!» Теперь нити целеустремленно куда-то поползли, и она с облегчением выдохнула, закрыла глаза и улыбнулась солнечному свету. «Цветы! Если она будет думать о цветах, волшебство сработает быстрее!» В Венеции были сады, не для дочерей-портних, конечно, а для знати. Их окружали высокие стены и стражники, но растения перелезали через заборы, забирались в щели и обвивались вокруг перил. Сбежав из садов, они раскрашивали улицы яркими цветами. Гарриет любила эти бесстыдно яркие цветы и поднимала дочурку повыше, чтобы она могла почувствовать их аромат. Она и Колетту приучила любить цветы. Когда девочка выходила из дома по делам, она всегда прикасалась к цветам, гладила и пересчитывала лепестки и думала, как можно вплести их в ее вышивку. Но только не в однообразный орнамент. У нее бы цветы бурно разрастались по шелку, нежно-розовому, как выцветшая штукатурка на стене палацци. «Синьорина Колетта», Колетта открыла глаза и виновато посмотрела на Марию. Она не понимала, что сделала не так. «Ой, я собиралась встать, прежде чем ты придешь. Извини». «Не нужно извиняться, синьорина. Будить вас моя работа», — строго сказала горничная. «Хозяин не говорил, что вы это тоже умеете». «Не понимая, что она имеет в виду». Колетта опустила глаза на свои руки, на которые неотрывно смотрела Мария. Ее ладони были прижаты к покрывалу, маленькие с мозолями от шитья и аккуратными короткими ногтями. Но сейчас ее пальцы почти скрылись под несколькими слоями вышивки, которая разрослась на покрывале как плющ. Ой, прошептала Колетта, не, это она собиралась сделать. «Вы хоть выбраться оттуда сможете?» — спросила Мария. Она поставила кувшин с теплой водой на тумбочку, подошла поближе и пригляделась. «Не знаю», — честно ответила Кулятта. Аккуратный орнамент из букетиков полностью исчез с покрывала из навесок. Вместо него по ткани ползла масса сочной зелени, усеянной маленькими яркими цветками. «Это жасмин?» поинтересовалась Мария, проводя пальцем по одному из стеблей. «Тут э, много незнакомых цветов. Значит, такое у вас волшебство, сеньорина?» «Оно только начинает проявляться», — покраснела Калетта. «Маме оно не нравилось. Я имею в виду волшебство. А цветы бы ей понравились». «Честное слово, я не хотел так делать. Просто узор был такой скучный, а потом он начал меняться, а я попыталась вернуть все на место». «Да уж, похоже на то», — пробормотала Мария. «Вы здесь хорошо приживетесь. Нам, прислуги, надо держать ухо востро. Сначала хозяин, потом этот Риццо, а теперь вот вы». Горничная вздохнула. «Давайте я вас вызволю, синьорина, сходить за ножницами». Колетта с надеждой улыбнулась Марии и попыталась пошевелить пальцами запутавшимися в вышитых стеблях, «Наверное, придется. Я попробую освободиться сама, но если не получится...» Мария присела на корточки, глядя на руки Колетты. «Вам так можно чулки штопать», — сказала она. «Представьте, стоит только подумать, и все зашито». «Наверное, я так смогла бы», — согласилась Колетта. «Только вдруг чулки внезапно окажутся в цветочек или...» Неизвестно, какие еще. Она сердито посмотрела на шелковые нити, опутавшие ее пальцы, и некоторые из них выдернулись из вышивки и закачались в воздухе, словно пробуя магию на вкус. Затем они снова образовали скромный маленький цветочек, и колетта аккуратно вытащила руки и задумчиво потерла ладони. «Значит, мой отец и его подмастерье все время такое вытворяют?» — спросила она Мари. «Поэтому ты сказала, что я хорошо приживусь?» Служанка пожала плечами. «Мы обычно в мастерскую не заходим. Там подметает рицу, Ну, или убирает пыль волшебством, я уж не знаю. Но там они чего только не делают. Еще похлеще, чем вышивку на занавесках. Вот только не вздумайте рассказывать отцу, что я такое говорила». Строго добавила она. «Не буду», — послушно заверила ее Кулетта. «Мария!» — окликнула она горничную, когда та подошла к двери. «Если хочешь, я могу попробовать зашивать чулки. Не знаю, что получится, но я постараюсь». Мария рассмеялась. «Посмотрим!» Кулетта вздохнула, глядя ей вслед. «Если бы она поступила на службу к графине или стала подмастерьем при гильдии, она могла бы подружиться с Марией Хелиной». Они встречались бы на рынке или в магазине, если бы графиня отправила ее забрать купленную маску. Сплетничали бы о своих хозяевах, графине и мастере масок, их странных привычках и капризах, которые приходится терпеть прислуги. Не то чтобы Калетти очень хотелось быть служанкой или даже подмастерьем. Графиня наверняка была бы ужасной хозяйкой, а будь она подмастерьем, гильдия точно отправила бы ее кому-нибудь, кто думает, что сироту можно заставлять работать до полусмерти. Конечно, здесь ей лучше. Просто она бы очень хотела, чтобы ей было с кем поговорить. С мамой они частенько ссорились, но быстро мирились, и тогда снова подмигивали друг другу, когда какая-нибудь клиентка требовала еще один ряд лент или оборок или заказывала платье, как у соседки, только лучше». С отцом она пока что не могла такого представить, ей даже было непривычно думать, что он ее отец. Кулетта заметила, что даже про себя она называет его «мастер масок». Он явился за ней из ниоткуда, а потом спрятал в красивой комнатке. Кулетта не представляла, что ей теперь делать, хотя подозревала, что нужно постараться не менять узоры на занавесках в других комнатах. «Мне одиноко», — внезапно подумала она, вылезая из-под покрывала в цветочек. Хотя в этом доме столько людей. Надевая корсаж, Колетта решила, что сегодня обязательно найдет себе занятие. Нельзя продолжать сидеть на лестнице и смотреть. Отец обещал, что она сможет работать, но выполнять обещание не торопился. Возможно, он думал, что она все же согласится сидеть в своей роскошной комнате, как птичка в клетке, а он будет ею восхищаться. Но она живет не для того, чтобы его радовать. Куалетта фыркнула и аккуратно убрала волосы под чепец. Вероятно, теперь, когда он забрал ее к себе, и ей ничто не угрожает, отец просто забыл о ней, ведь он не вспоминал о ней десять лет. Она решительно улыбнулась, широкими шагами прошла к двери и резко дернула за ручку. По лестнице она спускалась так быстро, что чуть не упала. Пришлось даже схватиться за перила. Сегодня она не будет тихо сидеть на ступеньках. Им придется найти ей занятие. Пусть хотя бы поручат ей убраться в мастерской. Для начала. На втором этаже она остановилась, убеждая себя, что просто переводит дух. В своей спальне она была полна решимости, но перед закрытой дверью слегка робела. Из мастерской не доносилось ни звук. «Постучать?» «А вдруг отец или его ученик закричат на нее, чтобы она уходила и не мешала им?» «А может, они вообще не ответят?» «Это еще хуже. Лучше не стучать, а просто войти, пока ее никто не остановил». Калетта втянула живот и проскользнула в комнату. Она заставит их ее послушать, но сначала хорошенько осмотрится, — Стоя у двери, она оглядела полутемную мастерскую. Все окна были закрыты ставнями, и в комнату проникали лишь узкие полоски света. Отец и его подмастерья склонились над длинным столом в середине комнаты и работали при свечах. Девочке хотелось неодобрительно хмыкнуть. «Какое расточительство! Отгораживаться от солнечного света и жечь свечи!» да еще самые лучшие свечи из бледного воска. Они горели ровно и пахли медом, а не сальной гарью. Свет плясал на масках, висевших на стенах, и их нарисованные лица двигались. Колетте показалось, что они повернулись к ней, когда она вошла. Возможно, ей все-таки не удалось скрыть неодобрение. Отец обернулся к ней, и в неясном свете его глаза блестели из темных впадин. «Дитя мое, что ты здесь делаешь?» Колетта сделала реверанс и улыбнулась, как примерная дочь. «Вы говорили, что для меня тоже найдется работа, сеньор?» «Да, конечно, но ведь сначала тебе нужно отдохнуть несколько дней». Пробормотал он, снова поворачиваясь к рабочему столу, словно не мог ни на секунду отвлечься от дела. Ты скорбишь о матери. — И никогда не перестану скорбеть, — ответила Калетта, выпрямляя спину, — и никогда не перестану вспоминать о ней. Мне будет проще, если я смогу работать. А дней отдыха у меня за всю жизнь не было, разве что по большим праздникам. Чем я могу здесь заняться? — Что ж, — отец окинул взглядом маски, лежавшие на скамейке. Колетта подошла ближе и заглянула за плечо отца, стараясь не дрожать. Недоделанные лица выглядели жутковато. Я могу убираться, подсказала она. Даже при свечах было видно, что стол покрыт слоем пыли, а пол, усеян обрывками бумаги, кисточками, перьями и клочками ткани. Мария сказала, что в мастерской убирается лицо. Но, очевидно, об уборке здесь вообще не думали. Нет. «Не нужно», — ответил отец. «Здесь все на своем месте». Колетта многозначительно посмотрела на пол, но он будто и не заметил. Девочка чувствовала, что рица сверлит ее взглядом, и когда отец отвернулся, подняла голову и уставилась на него в ответ. Глаза мальчишки сердито поблескивали. Отец снова повернулся к ней, и Колетта кротко склонила голову. «Вышивка!» Задумчиво проговорил отец и подцепил пальцем рыжеватую прядь волос, выбившуюся из-под капора Калетты. Она не шелохнулась, но по ее спине пробежал холодок. Раньше только мама трогала ее волосы, больше никто. У отца были совсем не такие пальцы, тоньше и длиннее, без мозолей, которые цеплялись за волосы. От одного этого жеста в груди Калетты снова открылась дыра в том месте, где когда-то была «Мама». «Да, разумеется, тебя нужно будет учить. Нет ничего опаснее, чем магия, оставленная без присмотра. Но, Колетто, в изготовлении масок практически нет места шитью. Их делают из бумаги и клея, перьев и самоцветов, кожи или фарфора». «А как же вуали?» Упрямо ну, стояла на своем Колетто. Сейчас нельзя плакать, надо убедить его. Она видела, что некоторые женщины носят полумаски с черными вуалями. «Их же кто-то шьет?» «Нет, мы такие не делаем». Отец пренебрежительно махнул рукой. «Это работа для горничных, никакого мастерства». Олетта стиснула зубы, чтобы не огрызнуться, а этот противный подмастерье еще и ухмылялся. «Но кое-что нам действительно нужно». Теперь отец широко улыбался. «Нам нужны ленты, чтобы завязывать маски. Почему бы не украшать их вышивкой?» Он склонил голову на бок и, похоже, наконец заметил, что его дочь разочарована. «Тебе, как начинающей волшебнице, будет очень удобно на них тренироваться. Думаешь, ленты — это ниже твоего достоинства? «Нет, просто они узкие» ответила Кулетта, «вышивать негде». «Вот именно. Значит, твои заклинания должны быть аккуратными, чтобы помещаться на узкой ленте». Отец кивнул, явно довольный собой, будто давным-давно все спланировал, а не придумал на ходу занятия для новоиспечённой дочери. «Когда в ребенке начинает проявляться волшебство, важнее всего научиться его контролировать». Он резко обернулся к Риццу, который издевательски ухмылялся, наслаждаясь сценой. «Верно, Рица. Он снова обратился к Колете. «Два раза устроил пожар, потом обрушил половину потолка, и это только за первый месяц. Не верь, если он будет тебе басня рассказывать!» Колета кивнула, но вспомнила, покрывала в своей спальне и сдержала ответную ухмылку. «Мне сходить за инструментами?» — спросила она. «Да, сходи немедленно. Не знаю, как я не подумал об этом раньше». «На ленточках обязательно должны быть такие же заклинания, как на самих масках. Скорее, Калетта!» Калетта помчалась наверх за своим ящиком с инструментами. Вернувшись, она обнаружила, что Рица вытащил из-за какого-то угла обшарпанный столик для шитья, и поставил его рядом с табуретом ее отца. Под Подмастерье зажигал еще одну связку свечей, а сам мастер тем временем рылся в ящиках огромного комода. Вот кисья, шелк, атлас, всех цветов. Он вывалил калетти на стол кучу тканей. А теперь иди сюда и взгляни на эту маску. Выбери подходящую ленту и сделай на ней волшебную вышивку. Колетта склонилась над маской, опираясь локтями на высокий стол. Маска была раскрашена пока только наполовину. Большую часть лица занимало солнце, а сбоку поблескивал серебристый полумесяц. С одной стороны тянулись золотые лучи, а с другой дрожали мерцающие звезды. И мерцали они не только отражая свет в свечей. Колетта чуть повернула голову и убедилась, что обе стороны маски по-своему сияли, Внезапно она ахнула, рассмеялась и подняла глаза на отца. «Видела?» — с улыбкой спросил он. «Звезда упала». Время от времени звезды падают. Небольшое дополнительное заклинание в лунной краске. Падающие звезды пролетают прямо по лицу. «Как красиво!» — восхитилась Кулетта. Она вдруг поняла, что видит волшебство. В серебряной краске на лунной половине лица что-то блестело. Девочка дотронулась до маски кончиком пальца, и на ее коже заплясала крошечная звездочка, окрашивая ее ногти серебром. «Именно за такими деталями к нам приходят наши клиенты», — пояснил отец. «За тонкой работой, за красотой, за таинственным волшебством». «Ты сможешь сотворить такое же заклинание из шелка, Калетта?» Придется заколдовать каждую ниточку. Он взял ее за руку, провел большим пальцем по ее блестящему ногтю и зашептал какое-то заклинание, согревая теплым дыханием ее ладонь. Вокруг руки Калетты появились крошечные точки света, танцующие звездочки. Она почувствовала, как внутри ее поднимается волна, ее собственная магия, которая стремилась встретиться с опытным волшебством отца. Звезды завертелись вокруг ее головы и словно запели, и она засмеялась на мгновение, забыв о своем горе. Заклинание уже было готово выскочить наружу, но отец прижал к ее губам палец. «Рано, рано. Если скажешь заклинание, Кулета, вся моя мастерская покроется серебром. Садись, бери свой инструмент, а потом скажи шептом». Серебряные звезды впитались в ее руку, и кулета удовлетворенно вздохнула, а затем схватила моток лент, ища взглядом игольник. Пальцы чесались, и она нетерпеливо постучала ими по столу. А золотая нить у тебя есть? Спросила она, глядя на темно-синюю ленту, конец которой спускался на пол. За ее спиной послышалось недовольное бормотание. Она уселась на стул, принесенный Риццо, и размотала катушку золотых ниток, которую он со стуком поставил перед ней. Она уже видела созвездия, которые скоро засверкают на кисейной ленте. Пропустив шелковистую ленту между пальцев, Колетта улыбнулась, начала вышивать звезды и почти забыла о своем одиночестве, но не до конца. «Звезды тоже одиноки. Они так холодны так далеко». Тот, кто заказал маску, чтобы спрятаться за ночным небом, конечно, это знал.